В чем состоял его грех, мы не знаем. Может быть, там не было ничего, что мы могли бы счесть очень тяжелым, ибо он говорит, горе мне, если бы день роковой не спослал мне кончину, прежде чем губы мои нечестивые коснулись пищи. Прочь удаляйтесь от фебовых листьев зеленого лавра. О, злополучные, бойтесь к бабам» прикасаться руками. Таким образом, он, вероятно, не совершал ничего худшего, за исключением того, что жевал листья лавра или с жадностью ел бобы. Самый знаменитый отрывок у Платона, где он сравнивает этот мир с пещерой, в которой мы видим только тени реальных предметов, находящихся в светлом мире наверху, был предвосхищен Эмпидоклом. Происхождение этого сравнения надо искать в учении орфиков. Лишь немногие, по-видимому, те, которые воздерживаются от греха на протяжении многих перевоплощений, достигают, наконец, вечного блаженства в обществе богов. Так происходят из них прорицатели или поэты, или врачи, или вожди, у людей, населяющих землю. Неясно, из кого это из них, можно лишь предположить, что из тех, которые сохранили чистоту. Те же к богам многочтимым возносятся в новом рождении, купно с другими бессмертными, стол и очаг разделяя, скорби не зная людских, не ведая смерти, не боли. Во всем этом, по-видимому, очень мало того, чего не содержалось бы уже в учениях орфизма и пифагоризма. Оригинальность Эмпидокла, исключая науку, состоит в его учении о четырех элементах и в применении принципов любви и вражды для объяснения изменения. Он отверг монизм, и рассматривал ход вещей как регулируемый скорее случайностью и необходимостью, чем целью. В этом отношении его философия была более научной, чем философия Парменида, Платона и Аристотеля. В других отношениях он, правда, молча соглашался с ходячими предрассудками, но и в этом он был не хуже многих более поздних представителей науки.